Обручальное кольцо И кто же она такая, в конце-то концов? Что она о себе вообразила? Почему должна помнить все, в том числе и то, что другие давно забыли? Почему должна она все время возвращаться мыслями в те годы, когда муж бродяжничал и позорился на ярмарках? Почему должна по нескольку раз на дню видеть перед собой эту бабу, ту, что таскалась за ним, как хвост за собакой. Она прекрасно помнила, когда он уехал миссионером в Африку, шел 1842 год, а сейчас уже 1850-й. Восемь лет его не было. И все долдонет в один голос. Давно пора все забыть, давно пора все простить. Но замужем за ним-то была она, а не эти долдоны. И у неё на этот счёт другое мнение. Подумать только. Когда он вернулся и жил у Шагерстрёма в Большом Шётерпе, к ней то и дело подходили соседи. Дескать, а ты-то собираешься с ним в Африку? Вот такие они здесь, на юге. Лёгкие на подъём, переменчивые, туда-сюда-обратно, как вода в катке, если качнуть. Значит, бросить процветающий хутор? Приёмные дети выросли, живут своей жизнью, Могут сами себя прокормить. А ей-то самое время успокоиться, привезти сюда матушку Берет и дать ей дожить свой век в тепле и сытости. Ну нет, никуда она не поедет. И вот он вернулся. Объявился с неделю назад. На побывку. Собирается возвращаться в свою Африку. Но она его до сегодняшнего дня и не видела. Слава богу, и у него ума хватило не переться к ней. А у нее ума не хватило. Но почему не хватило у нее ума не идти в церковь пару часов назад? Могут подумать, что она из юбки выпрыгивает, хочет его вернуть. Она и не ходила бы, если бы не Фру Шагерстрем. Объявилась и взяла ее за руку, пошли, мол. А ей-то, Фру Шагерстрем, поди восперечь. И кто же она такая? Что же она за человек такой? Почему не может забыть все, что было? почему пережевывает и пережевывает мелит и мелит как забытая мельница фруагерстрём говорит там то в африке среди дикарей он работал не покладая рук нашел свое место в жизни так она и сказала фрушагерстрём нашел свое место в жизни господь гнал его как загонщик зверя у него и выхода то не осталось только и бежать подальше и надо же западня обернулась благостыней Если бы с самого начала выбрал этот путь, глядишь, и прожил бы счастливую жизнь. Фру Шагерстрём не сказала ей напрямую, дескать, бросай всё и езжай с ним. Нет, ничего такого она не говорила. Так обронила несколько слов, мол, нелегко ему там. Был бы кто-то рядом, кто и поддержит в случае чего, и постирает, и обед сготовит. Другое дело. А муж её, заводчик Шагерстрём, за деньгами не постоит оплатит и помощницу, если такая найдется. А еще она сказала вот что. Карл Артур научился любить людей. Это важно, сказала она, потому что раньше все было по-другому. Он любил Христа и много раз показал, что ради этой любви готов на любые жертвы. Искал в Писании слова, которые могли бы помочь ему сделать правильный выбор. Христа он любил горячо и искренне, а людей не любил не понимал, что это и есть сама суть учения любовь к людям. И те, кто пытается следовать писанию, не понимая его сути, обречены приносить беду и себе, и другим. "Можешь сама убедиться", сказала Фрушагерстрюм. "Пойди в церковь и послушай его. Сразу увидишь перемены. Ей раньше говорили, что он искренне любит этих чернокожих дикарей. Она не верила, но теперь убедилась. Слухи не обманывали" другой человек и уговорила таки пойти в церковь. Он взошел на кафедру, а она, подумать только, она его не узнала, совершенно лысый, лицо в страдальческих морщинах, красавцем его уже не назовешь какое там, но появилось другое, спокойствие, от него исходило блаженное спокойствие, а мягкая ласковая улыбка Казалось, освещает притихшую церковь. Она еле удержалась, чтобы не зарыдать. И ведь не скажешь, чтобы проповедь была какая-то особенная. Он даже Евангелие почти не упоминал. Рассказывал, каково приходится людям там, в языческих краях. Нет, нет, даже и проповедью не назовешь то, что он говорил. Отчет миссионера. И фру Шагерстрем правду сказала. Любовь к этим несчастным чернокожим дикарям. Сквозила в каждой фразе, в каждом слове. И ведь опять туда собрался. Небогато живут в Медстубен, что и говорить. Даже бедно. Но там-то, в Африке, подумать страшно. Ни окон, ни полов. Слушала она, слушала. Смотрела на кроткую улыбку. И вроде бы верила каждому слову. А в памяти упрямо вылезали картинки. Как он поносил людей на ярмарках и как толпа встречала его презрительным хохотом. Трудно ей поверить в такие перемены, очень трудно. Ведь она не отсюда, не из этого простодушного прихода креста Господня. Она родилась и выросла в Мецтубюн. Мало того, племянница Йобса Эрика, упрямая и недоверчива, как дядя. Анна Сверд вышла из церкви. Оказывается, пока Карл Артур рассказывал о жизни в Дикой Африке, На поляне поставили стол с латунным блюдом для пожертвований в пользу несчастных африканцев. Около блюда дежурили двое прихожан. Ей показалось, они уставились на нее выжидательно. Дескать, посмотрим, насколько ты раскошелишься. А у нее и денег с собой не было. Она даже подумать не могла о такой возможности. А вдруг этот чересчур хорошо знакомый ей проповедник убедит ее расстаться с деньгами? И тут ее осенило. Она с трудом свинтила с пальца обручальное кольцо и кинула в чашу. Когда-то он подарил ей это кольцо. Что ж, самое время его вернуть. А теперь сидит в одиночестве в кухне и размышляет, что я за человек такой, что я себе вообразила и что за этим последует. Одна возможность вот какая. Он просто-напросто не узнает кольцо, столько лет прошло. Вторая возможность — решит, что она хочет дать понять, в браке они уже не состоят, и она слышать о нём не хочет. Если он так подумал, даже на глаза не покажется, уедет в свою Африку. Но есть и ещё одна возможность. Он посмотрит на кольцо и вспомнит не только само кольцо, свой подарок, но и то, что здесь, в приходе Креста Господня, у него есть законная жена, которая ждала его все эти годы. Вот такие три возможности. Кто знает, какую выберет? Пусть выбирает. Но если он и в самом деле вспомнит, что состоит в браке, знает ли она, что в таком случае сказать? Надо же приготовить какие-то слова. И кто же она такая, если даже не может понять, чего хочет?» Внезапно забилось сердце. «Как можно забыть, что когда-то она посылала этому человеку приветы с перелетными птицами?» Мелькнул в окне чей-то силуэт. «Неужели это он?» Вошел в сени, взялся за рукоятку двери. «И что ему сказать?»